Глава 47. Довольная от того, что выбор наконец-то оставил нас в покое, я быстро заправила за ухо прядь непослушных волос, растрепавшихся от всех этих поцелуев и неприятных выяснений. Поправила мешочек с травяным чаем на полке рядом и облегченно выдохнула. В этот момент Муранов уже поднял свою перчатку с пола и натягивал ее на руку. «Маша, ты должна решить, я или он?» Неожиданно выдал мне ультиматум Анатолий, обратив на меня хмурый взор. «Мне не надо выбирать, я и так знаю. Ты, Анатоль?» «Не верю. Зачем ты целовала его сейчас?» «Это он меня целовал. Чувствуешь разницу?» Ответила я нервно. «Если женщина не ведет себя благосклонно и кокетливо, ее не целуют». «То есть это я виновата?» «Да, поощряешь его, как и раньше». «Не поощряю я никого. В кофейне он заявился сам. Я его не звала сюда. Не гнать же его прилюдно вон». «Поэтому решила уединиться с ним в укромном местечке?» «В кладовой, да и только». — возмущенно ответила я, чувствуя, что он мне не верит. Он требовал разговора, и я решила сделать это наедине, чтобы посетители не видели нас вместе и не сплетничали. Неужели непонятно? Непонятно. Анатолий, давай поговорим спокойно. Я спокоен, и выбор еще получит за свои дерзости. Не хочет дуэль? Что ж, я найду способ урезонить его по-другому. Ты невозможен. Я тебя выбрала. Тебя. Обняла своими ладонями его лицо, заглядывая в глаза и пытаясь внушить только одно. «Я люблю только тебя, Анатолий. Мне надо рассказать тебе кое о чем». Дернув головой, Муранов скинул мои руки и обвинительно произнес. «А ведь Елена сейчас так защищала тебя. Говорила, что тебя не интересует Денис. Но я подозревал, что это не так». «Это так? Он мне безразличен. Ты просто болен этой своей ревностью. Я видел все собственными глазами сейчас. Скажешь, что это сон?» Обвинительно продолжал он, как будто не слышал меня. Неожиданно у меня закралось одно подозрение, и я немедля спросила, «А почему ты решил приехать в кофейню сейчас? Ты же вечером собирался заехать за мной». Я и не собирался, но ко мне зашла Елена Ивановна. Твоя сестрица проходила мимо моей конторы и предложила поехать сюда, в кофейню, ненадолго, поддержать тебя. Она всю дорогу переживала о том, что ты очень расстраиваешься, что все идет не так, как ты рассчитывала. «Очень странно». Сестру с утра, как и накануне, мучила мигрень. От того она отдыхала в своей спальне, когда я уезжала из дома. Но отчего, спустя всего два часа, она уже прохаживалась по городским улицам и притом случайно оказалась у конторы Анатолия. Я чувствовала, что во всем этом не хватает какого-то звена, детали, того, что прояснило бы всю эту непонятность. «Ты что-то хотела мне сказать, Маш? Говори, мне пора ехать». Пронзительно посмотрев на него, я громко вздохнула и решилась. «Я беременна, Анатоль, уже третий месяц на исходе». «Как? Неужели? Душа моя!» Удивился он, подходя ко мне, и взволнованно продолжил. «Я рад, Маша!» Он обнял меня, крепко прижал к себе. «Не беспокойся, я все разрешу. Венчание через две недели. Пока ничего не видно. От бремени ты разрешишься летом, так?» Я кивнула. «Значит, на это время уедем за границу или в деревню». Ты спокойно родишь. Вернемся осенью. В метрическую книгу запишем малыша, когда пройдет месяц или два, чтобы по срокам сошлось. Скажем, что ты и родила раньше. Чтобы не было сплетен, ну и прочих дурных разговоров. Согласна? Прекрасно. Я тоже об этом думала. Улыбнулась я ласково. Но ты должен успокоиться насчет выбора. Он для меня ничего не значит. Я верю, что это так. Но ты для него значишь, Маша. Только непонятно, действительно он тебя хочет. Или это жадность до твоих денег. И тут я вспомнила о мальчишках на улице, встрепенулась и высвободилась из объятий жениха. Погоди, мне надо расплатиться с мальчиками, они ждут на улице. Представляешь, Елена не дала ни одного объявления в газеты. Как же так? Да, потому мне надо сейчас же срочно ехать в типографии и попытаться договориться с ними об объявлениях. Может, уже в ближайшие дни смогут напечатать. Могу отвезти тебя. Прекрасно, буду благодарна тебе. Мы вышли на улицу, и я отдала мальчишкам обещанные три рубля. в этот момент неподалеку раздался громкий мужской окрик который подозвал извозчика я невольно обернулась и сузила глаза к денису выбору стоявшему на противоположной стороне улицы подъехал экипаж и тут мне в голову пришла мысль хочешь заработать в три раза больше обратилась я к мальчику еще богатая сударыня на девять рублей моя бедная матушка и братья сможем почти месяц кушать вдоволь не голодать «Тогда слушай меня. Видишь вон того господина?» – спросила я, указывая взором на Дениса, который в этот момент садился в открытую коляску. «Да, надо за ним проследить?» – догадался мальчик. «Ты умен?» – похвалила я его. «Мне надо знать, где он бывает и куда ездит с визитами. Его имя Денис Александрович Вебер, живет в начале Ольховской улицы. Запомнил?» «Да». В общем, я наняла себе тайных филеров, чтобы проследить за Вебером. Велела паренькам сразу же докладывать мне, едва они заметят нечто подозрительное. Сказала, где и как меня быстро найти. Мальчишки, довольные, побежали вслед за коляской с поручиком, а я задумалась. Какое-то внутреннее чутье говорило мне, что все слова Дениса о любви ко мне лживы. В его глазах не было тепла и нежности, когда он смотрел на меня. Все его действия были словно четко спланированы и направлены на то, чтобы завоевать меня любой ценой. Мне от чего то думалось, что у него наверняка есть настоящая возлюбленная, а я для него лишь средство для обогащения. Простыми словами, мешок с деньгами. И я хотела убедиться, что он любит все же другую барышню. И когда я их застукаю вместе, то докажу и ему, и себе, что он лишь играет со мной. После этого он точно оставит все попытки завоевать меня и больше не будет портить мне жизнь. Мы с Мурановым отправились в редакции газет на его двуколке. Спустя час объехали все три места. Мне удалось договориться, чтобы новость об открытии моей шоколадницы напечатали уже послезавтра, а в одной из газет даже в завтрашнем утреннем выпуске. Правда, пришлось выложить за зато тройную цену, но я была довольна. К тому же я узнала во всех типографиях, что Елена не приходила к ним и никаких заказов на печать объявлений не делала. Когда дела с объявлениями были закончены, мы пообедали с Анатолием, а потом он снова отвез меня в магазин. Сам поехал на сахарный завод, пообещав вернуться за мной через три часа, чтобы отправиться вместе на шоколадную фабрику. Едва я вошла в кофейню, мой служащий таинственно указал мне на мальчика в дальнем углу и сказал. «Тот басяк говорит, что служит вам, барышня». Сказал, дело срочное у него и никуда не уйдет. «Давно он пришел?» «Минут пять назад. Хорошо, что вы приехали, а то посетители уже косятся на него. У нас ведь достойное респектабельное заведение, а не питейная лавка какая-то». «Ты прав, Демид, я переговорю с ним на улице». Я поманила мальчика рукой, и мы вышли на улицу, остановились у крыльца. «Ты что-то узнал уже?» – спросила я его. «Узнал, как вы велели, Мария Ивановна». Заговорщическим тоном произнес парнишка. «Ваш господинчик приехал теперь в один дом, добротный такой дом, и его проводили внутрь. Я слышал, как он велел слуге доложить о нем некой даме. Дверь-то приоткрыта осталась, я и услышал в щель». Он еще сказал, что дело срочное. Так я не знаю, нужно вам о том знать или нет. Где этот дом находится?» Едва мальчик произнес название улицы и номер дома, я тут же взвелась с места и побежала обратно в кофейню за своей сумочкой. Надо было немедленно искать экипаж и ехать туда, пока выбор находился там.